Глава вторая. Эпиграф. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя? И хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься. Конец эпиграфа. В августе 1942 года я жила одна в маленькой чердачной квартире. Стояла обычная влажная шанхайская жара, крыша раскаленная за день и ночью не остывала. На столе моем всегда раскрыта машинка. Обливаясь потом, я писала фильеттоны и публицистические статьи в газету «Новая жизнь». Несмотря на мучительную жару, на бедность, на тревогу шла битва за Сталинград, думаю, что была даже счастлива тогда. Нашла себя, нашла выход своему публицистическому пылу. Знала, кого любить, кого ненавидеть, во что верить, куда стремиться». стремилась я в Россию. На этой почве мы подружились. Когда мы познакомились, где и кто познакомил нас, не помню. Помню лишь, как этот человек расхаживал по моей комнате, постоянно забывая о скушенном к окну потолке. Стукался лбом, смущался, а я раздражённый. «Да сядьте вы, наконец!» Я была его значительно моложе, но с самого начала усвоила тон старший, что объяснялось, видимо, его застенчивостью и вежливостью, уже оказавшейся тогда старомодной. Шаркал ногой, здороваясь, а главным выражением доброты, особенно ясна, проступавшим на его лице, когда он снимал очки и беспомощно моргал голубыми глазами. Долговязый в открытой с короткими рукавами рубашке, в шортах и длинных до колен носках, обычный летний костюм мужчины тех мест того климата. Он часто снимал очки, вытирал вспотевшее чело маленьким махровым полотенцем, и это полотенце, носимое за поясом штанов, было неизменной принадлежностью летнего костюма. И что-то детское было в том, что этот человек не выговаривал ни Р, ни Л, а вместо Ша что-то вроде похожее на Ф. Он работал тогда в Сайгоне, приехал в Шанхай на 2 месяца в командировку. Познакомившись со мной, разговарившись, почуял родную душу, стал приходить. Вместе слушали вечерние радиопередачи. Настя же распахнутое маленькое окно, никакой прохлады в него не вливается. Зато отчетливо слышны звуки китайского музыкального инструмента, типа флейты. Одни и те же, постоянно повторяющиеся высокие ноты. И это каждый вечер. Я привыкла. Я вроде бы и не слышу. Ничего, кроме голоса из радио, не слышу. Но жара чердак флейта навсегда связались в моей памяти с теми тревожными днями. Я России не помнила. Он помнил, увезли одиннадцатилетним. Оба мы родились в том городе, о котором Ахматова и сказана. А я один на свете город знаю и ощуплю его во сне найду. Мы много говорили о нём, о блокаде, всего ужаса её вообразить не могли. Да и кто этого не переживший мог? Россия и война были нашей главной темой, ну и о себе мы говорили, о том, как мы оба, отринув все, в чем росли, в чем воспитывались, дошли своим умом до понимания правильности всего того, что делается в СССР. И было много сходного в наших судьбах, судьбах иммигрантов второго поколения, сходных, несмотря на разницу лет, на то, что рос, он учился во Франции, а я в Китае. По-французски он говорил свободно, но с акцентом. По первым словам было ясно, иностранец. Ему следовало учиться особенно хорошо, чтобы неравенство с другими сгладить, как бы засыпать этот канаву, этот ров, отделявший его от молодых французов, живущих в собственной стране. уже этим они были лучше его. Учился он блестяще и были способности к профессии ещё с детства выбранной, и всё же стоило что-то не так сказать, позволить себе чем-то возмутиться, как в ответ немедленно: "А если вам у нас не нравится, почему вы не едете к себе?" Это пронзительное и щидно торжествующее. Знали ведь, что ему оставалось только промолчать. И клянусь вам, отсюда вся моя застенчивость, которую я прекрасно сознаю, но с которой ничего не могу поделать. Когда вечно ощущаешь себя виноватым. Волнуясь, он начинал ходить по комнате, стукаясь об косяк, снимал очки, моргал, тёр лоб, я ему сиять его наконец. Мне слышать слов, если вам у нас не нравится, не приходилось, и их могли сказать только китайцы, но не в их школах я училась и работала, не у них. Однако ощущение неполноценности, неравенства с другими живущими в Китае иностранцами присутствовало всегда. А от них приходили слыштины слова: белые второго сорта, люди без национальности. Да, да, патриды, подхватывал мой картавящий собеседник. О, как хорошо из-за сходности наших судеб мы тогда понимали друг друга. Но он любил Францию, был ей всем обязан, видел в ней вторую отчизну. А если бы случилось так, что Россия воевала бы сейчас не против немцев, а против французов, мне бы оставалось одно застрелиться. А я себе не спрашивала никогда, какие чувства испытываю к стране, в которой выросла. Харбин, Шанхай были городами особыми. Китайцы там жили своей жизнью, от нас отделившись. И были минуты, когда нам казалось, что мы готовы ринуться в Россию немедленно, выехать завтра, лишь бы туда пустили. Там трудно, но ничего не страшно, когда у тебя в среди своих жизнь, делишь их судьбу, и никто не бросит тебе в лицо. Сал э транже Осуждали родители, зачем мы ехали, зачем нас увезли. Он родителей своих глубоко почитал, нежно любил обоих живого, быв в Париже и говорил с ему часто свойственной извинительной интонацией. В то время они просто не понимали, и до чего ж мы были уверены, что сами всё хорошо поняли и продолжаем понимать. Расстались мы в первых числах октября. Командировка кончилась, он вернулся в Индокитай, а вновь встретились спустя два десятилетия, и тоже в октябре. Париж, год 65-й. Встречи после длительной разлуки всегда поначалу пугают. Глядя на другого, ясно понимаешь, до чего ж изменился я сам. И сразу сходу начинаешь утешительную работу. Да не так уж, я бы вас сразу узнала, ожидая получить подобное же утешение от него. За те 15 лет, что с той порой миновали... долгих перерывов о наших встречах не случалось. Я ездила за границу к сестре. Он уже на его с туристами приезжали в СССР, и в дальнейшем старели мы почти уж на глазах друг друга, а значит, постепенно, не так заметно. Это только тогда в 1965 году я заметила в нём ощутимую перемену, а он, конечно, во мне. Был он поджарым, загорелым, молда быстрым в движениях. Летняя вольная одежда субтропического климата выглядела на нём вполне уместно, и шла ему ещё и молодีло. Погрузнёл, посидел, побледнел, от загара и следа не осталось. Облечён в строгий костюм с жилетом, при галстуке вид благополучного европейского джентльмена, а за стёклами очков прежние добрые голубые глаза. Европеец. Вот только не ясно какой национальности. Его французский язык выдавал не француза. По-русски изъяснялся по-прежнему свободно, без акцента, но что-то не устраивало меня, что-то не соглашалось с моим ухом. Прежде я над его русским языком не задумывалась, говорит нормально, говорит как все мы. А так-то задумалась и поняла, что, прожив уже столько лет в своём отечестве, теперь иначе слышу и иначе воспринимаю речь мигрантов, у которых вполне правильная, но не совсем живая, застывшая, законсервированная речь. Позже, впрочем, в его речи уже и неправильности появились, и галлицизмы. Родители умерли, жена француженка, по-русски говорить месяцами не приходилось. Уже тогда, во время первой нашей встречи в Париже, я видела, что моему старому другу удалось пронести сквозь годы нетронутым восторженное отношение к Советскому Союзу, ничем не поколебимую уверенность. Всё, что делалось, всё, что делается, всё правильно, всё во благо. А ведь какой рывок сделала страна! Из отсталой аграрной мощной индустриальной державы очень гордился своей принадлежностью к русской нации, гордился Тогда же, во второй половине 60-х годов, впервые после детства приехал в Россию вместе с женой. Остановились в отеле «Берлин» и очень пришлось ему по вкусу. Это старая гостиница с расточительным простором ее комнат, мебелью прошлого века, убранством, лампой в виде обнаженной бронзовой девы со светильником в руке. Берлин стал излюбленной гостиницей. Там приезжая и жил всегда. Лишь раз попал в интурист, остался недоволен. Да, вполне комфортабельно. Да, всё что необходимо на лицо, но учтён каждый сантиметр. Никаких излишеств. Скучный прагматизм XX века. Взять излишеств от необязательного и получаешь радость. А без этого скук, скука. Он вообще не мог терпеть современных коробочных зданий и в Париже живёт в старом доме, в старом квартале. А вечером своего первого приезда позвонил мне из отеля. У нас в ванной из крана идёт горячая вода. Таким радостным голосом сообщает друзьям о выигрыше в лотерею, и я не сразу усвоила, о чём речь, а усвоив, сказала: "Разве вы готовились с ведром к колодцу ходить?" на завтра новый телефонный звонок чуть ли не в полночь в этот день я наотрез отказалась идти с ним и сниму с женой в кино фильм экранизация знаменитого романа прошлого века я видела он мне резко не понравился смотреть его вторично не собиралась а но мой старый друг был от фильма в восторге жена тоже да да она всё поняла она же читала роман как мне попало в тот вечер как ругали меня за то что я ругала фильм утверждали что я просто его не поняла Вот они поняли, а я нет. Трудно было не вспылить от этих слов. Я и вспылила, отругивалась потом, положив трубку, пожалела о своей нездержанности. Разве я сама не была такой же? Разве, живя в Шанхае, не восхищалась любым, повторяю, любым советским фильмом? Только за то, видимо, что на экране русские пейзажи, а с экрана русская речь». «Быстро забываешь себя ту, которой была когда-то. Быть может, я и горячей воде тоже бы изумилась, хотя верила в мощную индустриальную державу. Как смутно мы все себе представляли, какой загадкой была для нас заочно любимая страна. О, эмигрантская, за рубежом выросшая племя. Я сама к нему принадлежала, но забыла, все забыла. И они из этого племени уже и смешат, и раздражают». Уже не вспомнить, сколько раз после того первого посещения СССР мой старый друг сюда приезжал. Групповой туризм не любил, средства позволяли ездить в порядке туризма индивидуального. В Москве отель «Берлин», в Ленинграде «Астория» или «Европейская». Каждый приезд открывал ему еще какие-то новые светлые стороны нашей жизни. Этими открытиями он делился со мной вечерами за рюмкой хорошей водки в прекрасном номере «Берлина». «Зачем идти в ресторан? Нам все принесут сюда». Она всё и приносили, включая зернистую крупу в таком количестве, что её хотелось есть ложками. А мой друг радостно замечал: "Как у вас всё дёшево. За окном декабрь, снега и вьюги, а в номере уютно горит светильник, в руке бронзовая дева". Мой друг задумчиво: "В Париже сейчас дождь, слякоть и сырость. Какой у вас здоровый климат, и никаким морозам не страшны, раз в домах так тепло". Войдя впервые в мою квартиру, он сразу кинулся ощупывать батареи центрального отопления и восхитился: "Горячи". Затем взглянул на пол и снова восхитился: "Прекрасный паркет. У нас он стоил бешеные деньги". В один из его зимних приездов мои близкие друзья, постоянно живущие за городом, пригласили его с женой и меня встречать Новый год. Мы там ночевали, а на следующее утро только и было разговоров, что о белочке. Белочка, сидевшая на выступе за окном, белочка на фоне стволов берёз и кустов, покрытых снегом. А вот что увидели, проснувшись в Париже. О лице им прошло с того деревенского утра, но оно не забыто. О нём рассказано всем знакомым французам в Париже. Воображаю их с нисходительно вежливой улыбки. А о нём, об этом зимнем утре я и недавно слышала во время нашего путешествия. Мы стояли на одном из флорентийских мостов, любуясь розовой от заката рекой Арно, аркой другого, дальнего моста. Я не знаю, какие ассоциации пробудили в голове моего друга, белочку. Почему он внезапно сказал: "Никогда не забуду, как я проснулся и увидел белку за окном". А в тот новогодний день в деревне я повела гостей гулять. По европейской привычке мой старый друг отправился на прогулку с непокрытой головой. Нас не слушал, уверял, что на дворе тепло, день и в самом деле был тихий, мягкий. Но как только мы вышли на открытое место, заснеженное поле, справа вдали темнела деревенька, на горизонте синяя полоска леса, откуда-то взялся ветер, вздыбил седые да волосы моего друга. Жена и я заставили его надеть на голову кашне. Сдался, надел, повязал подбородка наподобие бабьего платка, и мы вновь двинулись вдоль опушки». Мы с женой его перекидывались какими-то фразами, он шел следом от нас отдельно, шел молча, и я изредка оборачивалась, видела растроганное выражение его лица. До сегодня стоит у меня перед глазами эта длинная фигура с бабьим платком на голове на фоне снежного поля, дальнего леса, зимнего неба. Нет, он хвалил не все подряд. Он замечал у нас кое-какие недостатки и очень хорошо знал, что надо делать для их устранения. Настолько все прекрасно понимал, что вот даже и советовал. У вас стоит вам и уж кому-кому, а не мне на это раздражаться. Разве я сама не была такой же? Едва успев сюда приехать, ничего толком не поняв, бралась судить, бралась учить и все же раздражалась. Он ухитрился законсервировать, пронести нетронутым сквозь десятилетия и своё восхищение Сталиным. Нет, нет, он не закрывал глаза на его отдельные ошибки, на то, что во времена его правления были нарушения законности и безвинно страдали люди. Но ведь это Россия. Благодаря мягкости, доброте, великодушию русского характера люди ухитрялись и в лагерях как-то существовать и выживать. Но одним словом, тут мой друг примирительно улыбался, искал подходящее русское выражение, не находил и произносил «Он с оранж». Вот это «Он с оранж» как-то устраивались, сказанное, помнится, за чашкой после обеденного кофе, за коньячком, налитом на дно широких внизу и сужающихся кверху бокалов, поставленных на низкий столик. А мы сидим в удобных мягких креслах. Это саранж произвело на меня сильное впечатление. В присутствии жены его разговор происходил у них дома в Париже. Мы говорили на её родном языке, иногда срывались на русский, срывались и тут. И ей, естественно, не в дамёк было, почему единственные понятные слова он саранж. вызывали у меня такую бурную реакцию. А он улыбается своей доброй улыбкой, пытается превратить всё в шутку, что меня сердит ещё больше. Жена требует объяснений, я беру себя в руки с трудом, молчу, пока он излагает ей предмет беседы. Она вникло кивает и мне примирительно: "Что же вы рассердились? Ведь он такой патриот". Он не был доволен своей жизнью, своей, казалось бы, блестяще удавшейся жизнью. Репутация фирмы на высоте, заказы сыпались со всех сторон, фирма богатела, вместе с ней богател и он, много путешествовал, а в последние годы вместе с женой проводил летние месяцы в Греции, на Корфу. Уединённая бунгало, морские прогулки на собственной моторной лодке. Вечерами читали русскую классику. Я не расслышала. Тем летом мы с женой взялись читать Братьев Карамазовых. Боролись они так. Он читал по-русски, а она же этот роман во французском переводе. Или начали перечитывать Анну Каренину. Жена моего друга вполне разделяла его критическое отношение к обществу потребления, к кородству и несправедливостям им порождённым. Оба, и муж и жена, считали бестактным жаловаться на неудобства, причиняемые разнообразными и многочисленными забастовками. А над теми, кто жаловался, посмеивались не без высокомерия. Буржуа, эгоисты, обыватели, только о своих удобствах и думают, а до других им дела нет. И с работой, значит, все клеилось, и дома единомыслие, и обеспеченность. А он роптал. Сколько горьких слов я слышала от него за эти годы. «Я не человек, я машина для зарабатывания денег». Да, я своё дело люблю. И всё-таки работа для меня наркотик, чтобы не думать, не спрашивать себя постоянно, к чему это всё, зачем я жил, зачем я живу. Как он старался этот человек рассветить, украсить каждое моё пребывание за границей. Меня возили в замки Луары, катали по Нормандии, Британии, водили в лучшие рестораны Парижа, развлекали не жалея ни времени, ни денег. и это стремление всячески меня порадовать, я объясняла не только тем, что нас связывали воспоминания о шанхайских днях, жара, чердак, флейта, голос радио, наша молодость, наша тревога, но и тем, что я отсюда, из страны, куда он хотел вернуться, но не смог, а я вернулась и прижилась. И никак он не мог примириться с тем, что я не бывала в Италии. Желание показать мне Италию превратилось у него в навязчивую идею. Последние 2-3 года в виде меня только об Италии твердил. Казалось уже, что для него моё свидание с Италией куда важнее, чем для меня самой. И вот свершилось. Я лечу в Рим.